Они были все почти в изодранных или запачканных платьях, и карманы их вечно были наполнены всякую дрянью, как-то бабками, свистелками, сделанными из перышек, недоеденным пирогом, а иногда даже и маленькими воробьенками, из которых один, вдруг челикнув среди необыкновенной тишины в классе, доставлял своему патрону порядочные поли в обе руки, а иногда и вишневые розги».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 и торговки с бубликами, булками, арбузными семечками и маковниками дергали на подхват за полы тех, у которых полы были из тонкого сукна или какой-нибудь бумажной материи. «Паничи, паничи, сюда и сюды!» — говорили они со всех сторон. «Ось бублики, маковники, вертычки, буханцы хороши! Ей-богу, хороши! На меду сама пекла!» Другая, подняв что-то длинное, скрученное из теста, кричала —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 Он гудел басом, и только слышно было издали «Бу-бу-бу-бу». Авдиторы, слушая урок, смотрели одним глазом под скамью, где из кармана подчиненного бурсака выглядывала булка или вареник или семена из тыкв. Когда вся эта ученая толпа успевала приходить несколько ранее или когда знали, что профессора будут позже обыкновенного,